Глава пятая. Я знала, что разговора с Нордом не избежать, но все равно вид припаркованного перед домом темно-зеленого джипа заставил меня слегка вздрогнуть. Внутренний голос малодушно предложил проехать мимо. Я велела ему заткнуться и не подавать дурацких идей. Таких же глупых, как и моя самонадеянность. И как я могла подумать, что Дэмиан не узнает о подлянке Аркадия Миронова? Заглушив мотор, я еще секунд десять набиралась храбрости. Норт не делал попыток приблизиться. Он даже голову в мою сторону не повернул. Вместо этого он с невозмутимым видом изучал что-то в компьютере. Небось тоже решил играть в несведущую невинность до конца. Захлопнув дверцу, включила сигнализацию и прислонилась к бамперу. «Привет! Какими судьбами?» Приувеличенно бодро» спросила я. Норт вскинул голову. Мыхрива задница, кажется, я опять просчиталась. «Кончай строить из себя идиотку». Резко бросил он. Я замерла на мгновение, с удовлетворением отметив скачок адреналина в крови. Норт заявился, чтобы предъявить мне претензии, и был настроен выяснить отношения. «Отлично!» «Хочет поругаться, пожалуйста!» Уклоняться от схватки я не стану. Да ладно, это же ты вместо помощи в расследовании мороженым консультантов подчуешь. Норт нахмурился. То есть мою причастность к убийству, Вагнер, ты полностью исключаешь? Хочешь узнать, верю ли я тебе? Верю. Юдину. Он получил подтверждение твоего алиби. Остальное установит медицинская экспертиза. Поскольку Дэмиан продолжал молчать, я зашла до пояснений. «Ребенок, Норт, он мог быть и твоим». «Исключено». Я поспешно прикрыла глаза, чтобы он не заметил промелькнувшее в них облегчение. «Ерунда какая-то! Я запретила себе думать, с кем Норт проводил время до меня. Считала, что мне все равно». «А ты ничего не хочешь рассказать?» Вопрос Норда заставил почувствовать себя загнанный в угол. «Зачем? Ты же и сам все выяснил». «Не все. К примеру, я понятия не имею, куда ты собираешься пристроить кактусы». «Ты заходил ко мне?» «Будем называть вещи своими именами. Я к тебе вломился». Норд смахнул с рукава невидимую пылинку. «За три месяца в первый раз». «Так что надеюсь на снисхождение стражей порядка». «Не Буркнула я, понимая, что у она есть все основания для недовольства. «Ладно, хочешь помочь? Помоги перевести кактусы в управление. Ребята согласились их приютить. Переезд назначен на завтра, но чего тянуть-то?» Норд вскинул бровь. «Боюсь, они не поместятся в мой багажник». Я с напускным безразличием пожала плечами. «Не вопрос. Уже договорилась о машине. В любом случае, спасибо за участие. Здорово, что мы все выяснили. Увидимся на неделе». Выдохнув, направилась к подъезду. Спину буравил тяжелый взгляд. «Не представляю, что бы я стала делать, согласись он подвести моих любимцев». Дэмиан не последовал за мной в подъезд. Но я почти не удивилась, обнаружив его в квартире. «Будь я новичком в этом мире, счел бы твое наплевательское отношение ко мне специфическим проявлением женской независимости». «Мне не хотелось беспокоить тебя по пустякам». Пробормотала я чувство, как краска заливает лицо. Объяснение звучало не просто жалко, а совершенно по-идиотски. «Нет, дорогая, дело в другом». «Я предложил близкие отношения, а ты, мать твою, меня проверяла, чтобы при случае обвинить в слежке». Норт был взбешен, но я уже видела его всяким. Демонар предложил мне отношения на равных, а страх и партнерство несовместимы. Как-то незаметные существа иного мира, Дэмиан стал для меня просто мужчиной со своими особенностями и тараканами. Мы пока только присматривались друг к другу. Учились понимать, но ни один из нас не стремился казаться лучше, чем был на самом деле. Демиан хотел разговора на чистоту. Проклятие, да он был вправе требовать этого. «Признаю, я облажалась. Сочла, что справлюсь и просчиталась. Возможно, мое молчание задело твою гордость. Но если что, то и у меня она есть». «Я не собираюсь плакаться тебе в жилетку каждый раз, когда какой-нибудь род захочет выселить меня из дома!» Норд пронзил меня долгим взглядом. «Я не ношу жилетки. Издеваешься?» «Всего лишь хочу помочь. В это так сложно поверить!» «Нет, почему же? Я стащила кроссовки. Норду и в самом деле удалось сделать мою жизнь комфортнее». И вместе с тем он не навязывался, не давил. Я могла отказаться и от пошива одежды, и от доставки еды. Просто это бы выглядело глупо. К чему выпендриваться в мелочах? А вот квартира не такой уж и пустяк. Это слишком личное. Когда Норд принялся расшнуровывать туфли, я едва удержалась от нервного смешка. Чудо-пара. Осталось только тапочки одинаковые прикупить. Я прошла на кухню и включила чайник. Норд достал кружки, сунул нос в банку с гранулированным чаем и поморщился. «Заварник в шкафчике», — подсказала я. «Не стала забирать посуду?» «Еще я черепки с собой не таскала». Дэмиан сполоснул чайник, заварил листовой чай и стал терпеливо ждать. И охота же возиться. К тому моменту, когда его чай будет готов... Я успею допить свой и вымыть кружку. Мебель перевезла. Кое-что пристроила в гараже Влада. Он и Геннадий знатно в тетрис поиграли, еле утрамбовали. Завтра закину кактусы в упир и начну смотреть квартиры. Я могу предложить тебе более удобный вариант. Предложить можешь, буркнула я. Как только я осознала, что моя тайна уже не являлась таковой... Я ждала, что Демиан заведет разговор о собственной недвижимости. Ему принадлежало несколько жилых комплексов, возведенных специально для нелюдей. Магическая звукоизоляция и прочие нестандартные бонусы шли в комплекте. Однако жилье Норда привлекало представителей иных рас, в первую очередь доступностью. Далеко не каждый арендодатель готов распахнуть двери перед оборотнем или вампиром. Еще сожрут ненароком. Дэмиан налил чай, поставил на стол вазочку с зефиром и устроился на стуле. «Надеюсь, ты понимаешь, что я предлагаю всего лишь воспользоваться свободной жилплощадью. Речь о совместном проживании не идет. «Спасибо за уточнение». Бросила в сторону я и тут только заметила, что мои пальцы выбивают нервную дробь по столу. Спохватившись, потянулась к кружке. «Так в чем проблема?» Норт излучал мягкую доброжелательность, но я чувствовала, что так просто он от меня не отцепится. «Я хочу решить этот вопрос сама». «Ты их решала самостоятельно последние четыре года. С переменным успехом». Я с громким стуком вернула кружку на стол. Чай выплеснулся через край. Демиан вытащил пару салфеток и промокнул темную лужицу. Я даже и посмотреть в сторону полотенца не успела. «Прекрати!» – не выдержала я. «Что прекратить?» – в голосе Норда прозвучала сталь. «Провоцировать меня! Хочешь, чтобы я сорвалась и закатила истерику? А потом мне станет неудобно, и я вынуждена буду принять твое предложение, только чтобы компенсировать собственное дурацкое поведение?» На мгновение мне показалось что в серых глазах она промелькнуло удивление. «Ты подпишешь стандартный договор. Оплачивать жилье будешь из своего кармана». «Зачем тебе это?» Вопрос, мучивший меня не первый месяц, сорвался с губ. «К чему играть в бизнесмена?» Я ожидала, что Дима Нар попытается уйти от ответа, но он охотно пояснил. «Мне нравится заботиться о представителях иных рас, а в вашем мире для этого нужны деньги. Или ты полагаешь, разумнее было бы использовать магию?» Я поморщилась и покачала головой. «Временами мне кажется, что без магии наша жизнь была бы проще. Для того, чтобы облегчить себе жизнь, достаточно не создавать сложности на пустом месте. Намек оказался достаточно прозрачен, Я вздохнула и протянула руку. «Хорошо. Давай свой договор». «А у меня его и нет. Но я распоряжусь, чтобы тебе прислали документы для ознакомления. А пока предлагаю посмотреть квартиру». Норд залпом допил чай и поднялся на ноги. «Уверен, тебе понравится». О пункте назначения я догадалась уже где-то на середине пути и все равно не исключала ошибки. В конце концов, в распоряжении Норда находились и иные жилищные комплексы. Когда Деймен свернул на парковку перед тихой гаванью, я признала очевидное и проворчала. «Не смешно». По его губам скользнула ироничная улыбка. Норд предвидел мою реакцию, и она казалась ему забавной. «Район отличный, планировка квартир комфортная. Впрочем, иные и не строим. Аренду потянешь». «Владу она по карману», – добавил он, чтобы пресечь на корню материальные терзания. «Следователям платят больше, чем консультантам», – парировала я. Выйдя из машины, я уже по-другому взглянула на новомодную высотку. Оценила лоск фасада и тонировку на окнах. Потом напомнила себе, что в случае заселения моими новыми соседями станут не люди и маги, и поняла, что совершенно не беспокоюсь на этот счет. Впрочем, один минус у тихой гавани все же имелся. Тощий, как жертв с перекошенной миной. Сразу заметно, что рад меня видеть. Я обернулась, чтобы озвучить предположение, да так и застыла с открытым ртом. И стоящий в другом ряду Ауди выбрались Влад и Татьяна. Я не встречалась с ней после закрытия дела об огрянце. Судя по внешнему виду, за лето сестра Натальи полностью поправилась – В остальном же я надеялась на Влада. Оборотень достаточно быстро пришел в себя и тут же двинулся к нам. Какими судьбами в этих краях? Соблазн сослаться на работу был велик, но Норд не заслужил подобного. Я встречалась с Демианом. Пусть я не собиралась выставлять наши отношения на показ, скрывать их за фальшивыми отмазками считала нечестным. Демиан помогает с выбором квартиры. «Слышала, здесь имеется свободное». Обратень нахмурился, точно не мог припомнить такую. «В вашем подъезде на последнем этаже», — услушливо подсказал Норт, захлопнув багажник. «Стоило мне увидеть в его руках горшок с кактусом, как все мысли о потенциально свободной квартире вылетели из головы». «Будет здорово, если вы станете соседями», — улыбнулась Татьяна. Она явно хотела спросить о чем-то еще, но Влад вдруг хлопнул себя рукой по лбу. Таня, забыл достать из машины пакет с продуктами, поможешь? Чтобы девушка вдруг не поинтересовалась, о каком пакете идет речь, ее подхватили под локоток и потащили обратно. Круто! А раньше утюги забывали выключать. Утюг в машине? Это серьезно! Хмыкнул Норд. Как-то с настоящей? «Проверь сама». Я подошла к багажнику, прикрыла на мгновение глаза и вынесла вердикт. «Ты открывал портал». «Я хотел, чтобы ты проверила, настоящий ли кактус», недовольно, – недовольно пояснил он. «Я и проверила, по-своему. Неси аккуратнее». Проворчала я и направилась к подъезду, возле которого с каменным выражением лица «Маячил сорок». Я еще и квартиры не видела, зато уже имела аргумент против селения. «Добрый день, вы к нам по делу?» – поинтересовался консьерж. Я поправила рюкзак на плече и улыбнулась. «Разумеется, выбор квартиры – весьма ответственное занятие». Я не собиралась дразнить сорога. Симпатия – штука непредсказуемая. Так уж вышло, что я не входила в круг лиц с которыми оборотню было приятно общаться. Вряд ли у него имелся такой список, разве что шорт-лист. Разумнее было бы не реагировать на демонстрацию неприязни, но если мне предстоит жить в тихой гавани, то лучше сразу выяснить, чего ожидать от консьержа. Отметиться в журнале пришлось обоим. Поблажки для начальства не предусматривались. Он всего лишь следует инструкциям. Заметил Норд, пока мы поднимались в лифте. Да кто в наше время расписывается в журналах? Проще сканер на входе установить. На сканер требуется разрешение, а на считывание ауры прямого запрета нет. Однако портативные считыватели имеют ограниченный радиус действия. Двери лифта разъехались, а я все еще стояла на месте. Слова Демонара не просто удивили. Меня точно шокером приложило. «Погоди!» Я подставила руку в последний момент и удержала створки. «Ты хочешь сказать, что у стойки сорога заныкан сканер аур? А я его не почувствовала?» «Обидно, да?» Насмешливо поинтересовался Норд. «Ты не настолько хороша, как думала. Могла бы стать лучшей, если бы побольше тренировалась». Замечание Норда нанесло болезненный удар по самолюбию. Порвав серой стражи, я сознательно ограничила общение с коллегами, перестала развиваться как маг и, кажется, начала сдавать. «Проклятие! Я же была лучшей в городе! С этим необходимо что-то делать!» Дэмиан открыл электронный замок карточкой-ключом и широким жестом пригласил меня войти. Я опустила внутренние щиты и прислушалась к ощущениям. Норт терпеливо ждал, пока я озвучу результат. Звукоизоляция и защита от огня. Разочарована. Планировка важнее магических наворотов. От потенциального жилища я ожидала большего. Не в том плане, что оно меня совсем не впечатлило. Просто я рассчитывала на более сильный эмоциональный отклик. Отметила мимоходом, что квартира просторная, светлая, с высокими потолками и минимальной обстановкой. Все, как я люблю. Из головы не шел считыватель аур, который я упустила в холле. «Как тебе?» Норду пришлось повторить вопрос дважды, чтобы я его услышала. «Не понимаю. Я стояла так близко и все равно не заметила. Для своих комплексов я приобретаю лучшее». По его губам скользнула довольная улыбка, точно он хвастался отличной игрушкой. «Если тебя это успокоит, то я поставил считыватели после покушения на Наталью». Я кивнула, признавая целесообразность нововведения. «Сорок оборотень и не умеет различать ауры». Убийца, едва не отправившая сестру-близнеца Татьяны на тот свет, использовала чужую личину. Проклятье, да о том ли я думаю? Совсем не о том. Демьян, Я посмотрела на него и только тут заметила диван торчащей посередине комнаты. Он словно делил ее на две части. Прислонившись к обратной стороне спинки, нашла точку опоры. «Дэмиан...» Я видела запись допроса. Норд невозмутимым видом поглаживал кактус, пристроенный на подоконнике. Пальцы слегка касались иголок. Я мимоходом отметила, что сама бы выбрала для зеленого любимца это же место, и пробурчала. «Слушай, прекрати!» «Убери руку!» «И о ком из нас ты сейчас беспокоишься?» «Об Анастасии Вагнер. Понимаю, что тебе не хочется ее обсуждать. Ты уже дал показания и вполне можешь меня послать». Норт наконец-то отставил как-то покое. «Спрашивай. Ты почти ничего не сообщила о ее работе в Биофей. Юдин задавал иные вопросы. Верно». Его интересовали ваши отношения. Не изменилось ли поведение Анастасии в последнее время? Не было ли врагов? Он сознательно обошел тему фейри. По сути, Фил провел стандартный допрос лица, близкого к убитой. Он не был уверен в степени информированности Норда и не стал рисковать. «Ты знал о ее экспериментах!» Демиан покачал головой. Но я догадывался, что этот мир привлек ее чем-то посущественнее климата и экологии. Не поверю, что ты упустил кусок загадки. Эльфы и их проблемы меня не касаются. Заявление Норда поставило меня в тупик. Ты же помог Аврилю. Скорее, сделал все возможное, чтобы Темный Принц побыстрее отправился в Освояси. Не срослось. Микаэль отказался занять трон сославшись на необходимость найти утерянные артефакты. Вот только его подданные не стали дожидаться, пока наследник завершит великую миссию. «Хочешь узнать, как он?» Я отвела взгляд и тихо произнесла. «Если бы случилось непоправимое, ты бы сказал». «Ты права». «Знаешь, мой случай лишний раз доказывает, что эльфам в нашем мире не место». Дэмиан скептически усмехнулся. «Вампиры и оборотни роднее?» «Роднее. Наш мир для них». Люди потратили столетия, чтобы утрясти с нелюдями правила сосуществования. Норт медленно приблизился, взял за руку и поднес ее к губам. «Я знал, что не ошибся в тебе». Сладкая волна дрожи пробежала вдоль позвоночника. Прикосновение Демиана волновали. Но гораздо ценнее было ощущение взаимопонимания, возникшая между нами. Он отпустил мою руку и облокотился на спинку дивана. Я затаила дыхание, предчувствуя, что сейчас мне сообщат что-то важное. Норд не заставил себя ждать. Весть об убийстве Анастасии взбудоражила темный двор. Тем не менее, Авриль не смог отследить связь между ней и эльфами. «Полагаешь, она действовала в одиночку?» Анастасия легко загоралась, шла к намеченному напролом. Думаю, она задалась целью отыскать способ повышения рождаемости у Фейри задолго до того, как ступила на Землю. Рождение Авриля стало отличным стимулом. Элита Фейри до сих пор не определилась, как к этому относиться. Есть и считающие зачатие обычным совпадением. Однако собирающихся пойти по стопам Его Величества тоже хватает. Только прямой запрет Авриля сдерживает энтузиазм, желающих попытать счастье в этом мире. Я так поняла, что у него проблемы с восхождением на престол. Взойти невелик подвиг, удержаться намного труднее. Слова Норда окончательно убедили меня в том, что жизнь Авриля при дворе мало походила на прогулку по пляжу. Микаэль родился на земле. Однако интересы волшебной страны для него всегда были и будут на первом месте. Зная это раньше, избежало бы многих сложностей. Я скосила взгляд на Норда. Цели и мотивы демонара были понятны, но, несомненно, за кажущейся простотой скрывались потайные дверцы. «Ты будешь мне нужна завтра вечером», – небрежно обронил он. Несмотря на то, что формулировка не подразумевала отказа, Я знала, что не обязана соглашаться. Мне доводилось отклонять его предложение. В первый раз, чтобы проверить реакцию. Во второй, потому что задерживалась на работе. Что в этот раз? Деловые переговоры с людьми. Сделка находится в завершающей стадии. Надо кое-что обсудить в неформальной обстановке. Пригласили в гости? Да, поэтому можешь особо не наряжаться. Джинсы сойдут? «Добавь к ним бирюзовый топ и босоножки в тон». «А ничего, что у меня таких и близко нет? Я не собираюсь таскаться по магазинам. У меня завтра и так не день, а сплошная беготня. Надо разобраться с квартирой, вывести оставшиеся вещи». «Проблем с доставкой не возникнет. Ты только с адресом определись». Норд снова дал понять, что не настаивает на переезде в Тихую Гавань. Возможно, позже раскритикуют мой выбор, но давить не станет. Я мысленно прогнала составленный список квартир и поняла, что мне абсолютно все равно, где жить. Мне нужен был угол, где бы я могла высыпаться, прежде чем снова вернуться в упир. Прежде моя жизнь целиком была посвящена работе, но с недавних пор кое-что изменилось. Я вытащила из-под майки цепочку с иллюзионом, к которому почти привыкла. Артефакт, сверкающая льдинка из мира фейри, вел себя прилично, но кто знает, какие сюрпризы он мне подкинет в будущем. Впрочем, непредсказуемость иллюзиона беспокоила не так сильно, как неожиданные ходы Норда. «Ты меня пугаешь», — растерянно произнесла я. «Считаешь, что я хочу тебя купить?» «Глупости, ты бы никогда не унизился до такого, просто это чертовски неожиданно». «Никогда я не предполагала, что отношения с Деймонаром могут быть такими». «Да». Норд снял с моего плеча рюкзак и поставил его на стол. «Нормальными, что ты станешь обо мне заботиться. Никак о ценном приобретении, вроде артефактора». «Я думал, мы прояснили этот момент. Ты никогда не интересовала меня в качестве артефактора». «Да помню я, помню». «Просто ты так похож на обычного мужчину, о котором я всегда мечтала, что это пугает. Я боюсь, что я окажусь иномирцем с подвохом, как Авриль. Прости. Понимаю, что это несправедливо, что я не должна сравнивать». Скинув голову, всмотрелась в напряженное лицо Норда. Мое признание его задело, и я совершенно не знала, что мне теперь делать. «Вот кто меня за язык тянул!» «Не стану утверждать, что твои слова меня обрадовали», наконец произнес Демиан после продолжительного молчания. «Откровенность редко бывает приятной, но без нее любые отношения теряют смысл. Что касается моей так называемой «нормальности», то тут все просто. Мне нравится этот мир. И я приложил усилия, чтобы ему соответствовать». Окинув комнату взглядом, решила, что меня устраивает то, что я видела. Кактус на подоконнике вписался, точно там и вырос. Мысленно прикинула, где расставлю остальных любимцев. Хорошо, сдалась я. Пусть мне вышлют договор. Юдин так и не добрался до Беофей. К тому моменту, как капитан освободился, первая смена закончилась, и часть сотрудников успела разойтись по домам. Плановую беседу с коллегами убитой феи назначили на завтра. Может, оно и к лучшему. Успеем подготовиться. Я просматривала файлы, которые удалось обнаружить на рабочем и домашнем компьютерах жертвы. Геннадий открыл мне удаленный доступ к папкам без возможности копирования. Правда, перед этим мне пришлось оформить соответствующие запросы и получить допуск. Полчаса ушли никуда. Первым делом заглянула в ежедневник покойной, просмотрела список пациентов и присвистнула, заметив весьма известные в нашем округе фамилии. Неудивительно, что кое-кто в мэрии мечтал, чтобы дело замяли как можно быстрее. По привычке повернула голову вправо. С той стороны некогда стояла тумбочка с дики-даки. Сейчас же она ожидала своего часа в гараже Влада. Я еще не решила, какую мебель перевезу в новую квартиру. «И перевезули!» поерзав на надувном матрасе, снова склонилась над ноутбуком. После компьютера, подаренного Нордом, этот динозавр откровенно бесил. Часы на мониторе подсказывали, что капитан вряд ли лег спать, а раз так, то и тянуть до завтра не имело смысла. «Филипп, ты видел список пациентов?» Без лишних предисловий спросила я. «Видел», — Угрюмо подтвердил мой начальник. Завтра проработаю. Пошлет? Скорее всего. Мы не имеем права допрашивать пациентов в Вагнер без веского на то основания. Я кивнула, признавая правоту капитана. Машинально скопировала имя и фамилию жены, глубоко уважаемого члена городского собрания и ввела в поисковик. Оказалось, что там была зарегистрирована в социальной сети. Никогда не понимала подобных сервисов. Вот как можно сознательно самому на себя заводить досье? Делиться личной информацией, выкладывать фотографии, чтобы любой посторонний знал. «Фил, она беременна!» – выпалила я в трубку. «Фото есть в сети!» Медицинские карты на компьютере Анастасии отсутствовали, так что в нашем распоряжении оказался только перечень фамилий и график посещений. Я была уверена, что жена депутата всего лишь пользовалась услугами нестандартных косметологов. Вряд ли бы она решилась намагичить живот. «Какой срок?» Деловито поинтересовался Юдин. «Не разбираюсь в этом, но внешне заметно. Я перешлю фотографии». «Присоединишься завтра к нам?» «Еще спрашиваешь. Ни за что не пропущу беседу с Морган Вейн. Интересно, как она станет выкручиваться». Тогда подъезжай к девяти к медицинскому центру. Договорились. В трубке на заднем фоне послышался женский голос. Тебе Нина привет передает. Несколько смущенно произнес капитан. И ей того же. Буркнула в ответ я и поспешно добавила. Доброй ночи всему вашему семейству. Увидимся завтра. Подытожил Юдин и к моему облегчению сбросил вызов. Я отложила телефон убрала на пол ноутбук и с наслаждением растянулась на матрасе. Кроме него и кактусов, больше в спальне ничего не осталось. Все, что не поместилось в гараже Влада и в моем кабинете, пришлось выбросить. Кровать, подаренная Аврилем, тоже отправилась бы на свалку, но Влад был на чеку и пресек подобное расточительство. Двуспалку он куда-то пристроил, а на мой счет поступило 50% от выручки. Сон не шел. Наполненный воздухом матрас непривычно перекатывался при каждом движении. Наверное, стоило принять предложение Норда и переночевать на новом месте. Демиан на полном серьезе рекомендовал мне опробовать квартиру перед подписанием договора. Я отказалась, сославшись на то, что хочу поработать в привычной обстановке. Привычный, как же! Прав, Норд, у меня настоящий талант по созданию сложностей.